509. Ноябрь 16. Он, Христос, собрал в себе весь свет. Свет сосредоточивается в чаше в виде кристаллических отложений или кристаллов огня. Эти кристаллы, составляя один огромный кристалл, являются собой камень, сокровище Духа. Об этом сокровище говорил Спаситель в своей притче. «В камне все» и Царствие Божие в нем, и все достижения Духа, и бессмертие, и жизнь беспредельная, ибо не тленен, неотъемлем и находится в постоянном владении Духа. Отнято может быть все, но не камень, он тоже находится в непрерывном процессе, или роста, или ущерба, или увеличивается в размере, или уменьшается. Есть действия, мысли, чувства и поступки, дающие кристаллические отложения огня и тем увеличивающие сокровища. И есть действия, гасящие огни, и не только не дающие отложения, но наоборот, поглощающие уже имеющиеся. Можно совершенно опустошить себя недостойными действиями и лишить огня. Много их духом угасших ходит по лику планеты. Самое большое несчастье, которое только может постигнуть человек, это угошение огней и утрата сокровища. Все, что когда-либо совершено человеком и дало огненное образование в виде отложений кристаллов огня, сосредоточено в чаше, и носителем сокровища своего является накопивший его. Собирателем сгущенного света можно назвать того, кто знает о камне и стремится приумножить его. Когда руки ученика протянуты к чаше, как бы обнимая сокровища, тогда на пути ученик, и когда все силы сознания его сосредоточены на том, чтобы его увеличить, правильно решен путь. Одни собирают картины, другие – книги, третьи – фарфор, четвертые – марки, пятое – золото, драгоценности, вещи, богатства и прочее, прочее и прочее. Но сокровище камня, Единую заботу имеет его не только сохранить, но и умножить в объеме. Можно за день проследить и проверить, что сделано для того, чтобы были отложены новые кристаллы, и что для того, чтобы сгорели они. Необузданными действиями можно яро опустошить сокровищницу. Конечно, камень и психическая энергия в человеке связаны тесно, ибо энергия – это огонь, огонь, излучаемый камнем. И людям можно давать только свет и тепло, но не субстанцию камня, но не огонь, ибо без огня нет ни тепла, ни свет. Охране сокровища можно посвятить целую книгу, а дальнейшему накоплению его – целую жизнь. Если оно уже достаточно накоплено, одна лишь охрана не будет решением вопроса, так как нужно новое накопление. Огонь в статическом состоянии не бывает, он либо растет, либо уменьшается в мощи своей. Сказано, могущий вместите, да вместит. На высших планах не женится и не выходит замуж, но полюсность и наличие женского и мужского начала продолжает существовать и проявляться, порождая явление духовного порядка. Но телесными влечениями имеющий камень уже более не связан. Свободу от тела камень дает, а также возможность полетов, а также и силу в пространствах земных и надземных чувствовать себя духом могучим, силу свою осознавшим, и неразрушимость, и неуничтожаемость свою, и оставленный всеми и все потерявший, но сокровища камня нашедший богаче всех, имеющих все богатства земли и все, что она может дать человеку. Сокровище все заменяет. Сокровище – чувство дает предельной наполненности сердца, когда умирают желания, но остается радость обладания тем, что не имеет себе ничего равного на земле. Сокровище сердца и сокровище энергии сливаются в камни воедино, и бессмертным становится человек, сокровище свое осознавший. «Омнио мео мекум порта» – «сё свое ношу с собой» – латынь. Не о сокровище ли камня, говорит древний философ, ибо все, что не во мне, не мое, но мое во мне отныне и до века – мое сокровище, мой камень. Возлюбить его значит возлюбить свет, ибо сокровище и есть сконцентрированный, сгущенный свет, сосредоточенный в кристаллах огня. а сокровище следует мыслить и чаще, чтобы его осознать. Неосознанное оно будет лежать в туне. Беспредельную потенциальную мощь накопляемого сокровища можно понять, на Солнце взглянувши. Кто же собрал в себе такую мощь света, чтобы стать Солнцем жизни для целой системы миров? Планетные духи и строители миров сокровища камня умножили до предела непостижимого, до предела несказуемой мощи. Жизненный подвиг земной есть процесс наращения кристаллов огненного сокровища, длительный он или краток, но сущность его одна и та же – наращение кристаллических отложений, а также и утверждение качеств, а также и служение владыке, а также и все прочее в напряжении сил духа, порождающей огни и дающие нарастание кристаллов. Истинный промышленник жизни заботу являет о том, чтобы сокровище камня умножить. 510. Нет такого положения, которого нельзя бы было использовать для возрастания духа, и положение трудное при этом наиболее полезное. Как хорошо, что ты меня обокрал. Лишенный одного, я тем самым обретаю право на другое, и, быть может, нечто гораздо лучшее.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 отрицающие его. Энергии зла, направленные вами на других, обратятся на вас и будут терзать вас, пока не исчерпают свои силы. Незавидна участь делателей зла, ибо зло в них и обратный удар неминуем. Так от деяний своих не уйти никуда, ибо сеятель он же и жнущий. 511. Явите понимание действительности. Учитель хочет, чтобы действовали и вели себя так, как будто владыка был рядом. Ведь в действительности оно так и есть. не видение, ни оправдание, если знаете о глазе орлином. Всевидящее око есть символ рекордов Акаши. Веником новым вымести все, что невместно с присутствием владыки. Иначе не двинетесь дальше. Движению нет хода, когда случайности пути заслоняют главное. Если главное осознанно, то ему и уделяется фокус внимания как на картине центральной фигуре, но не деталям. Все остальное является лишь фоном для основной идеи. Фон зависит от главного, но не наоборот. И центральная фигура должна обуславливать подробности. Если же происходит обратное, то движение сознания ставится в зависимость от случайности жизни, но не от основания ее. Я есть камень основания жизни. Строящий на мне воздвигает дом духа на незыблемом фундаменте свет. Откуда колебания, шатание и неустойчивость, как не от отсутствия фокуса? Утвердитесь на иерархии. Как же иначе двинуться, если ноги приросли к земле? Твердо стоять на земле не значит прирасти к ней ногами. Земля лишь отправная точка для междузвездных полетов духа, Далекая цель звезды. Даже путешествуя по Земле, надо предварительно составить план путешествия. Даже чтоб из дому выйти, надо иметь в сознании план того, как будет двигаться тело. Также и с полетами между планетными надо освоить пространство в сознании, прежде чем двинуться дальше. Потому полеты мысли можно приветствовать как предварительную ступень, дабы, когда время придет, не растеряться перед неожиданностью. Сколько беспокойства было при первом сознательном выходе астрала. Полеты космические много опаснее безобидного выхода астрального тела. Нужна ведущая и охраняющая рука. Ее можно иметь, но при условии неотделимости от Владыки. Возможно все, но со мною. Потому указую держаться неотделимо и в большом, и в малом. Ведь все это лишь подготовка к будущему. В него нужно войти из настоящего. Мост – владыка. Без него – лохмотья текущего дня и злоба его. Так положите мысли ваши ко владыке во всем, во всех делах ваших. Как корабль движется вперед всеми частями своими. Это и будет согласованностью движения, которое даст возможность установить согласованность всего микрокосма. Согласованность – высшая задача Архата. Явить ее трудно. Целесообразность всего, что творит ученик, и всех его действий, и мыслей, и чувств будет основой успеха. Это будет означать, что все, что он делает, находится в полном соответствии с главным направлением движения его сознания, устремленного неуклонно к владыке. Но если язык болтает ненужное, если разболтаны руки и ноги, и болтается мысль, цепляясь за зазубренной жизни и изъяны ее – Никакой согласованности нет и быть, конечно, не может, ибо целесообразность нарушена. Пусть каждое слово и мысль и движение будут в созвучии с целью великой, осознанной сердцем, тогда и только тогда можно сказать, что путь утвержден неуклонный. 512 Друзья, если путь ваш решен, о чем же забота? В чем же задержка? Ведь важно дойти, но не важно совсем, что видите вы по сторонам дороги сегодня и что увидите завтра. Текущее мимо сознания картины, явления, люди не будут иметь власти над вами, если твердо решили свой путь. И когда они слишком уж близко подходят к обочинам дороги, пытаясь пресечь движение ваше, вы мимо идите, крепко держа в сознании дальнюю цель. Мешать будут много – и много мешающих будет, и будут пытаться отвлечь всеми мерами вас от дороги прямой, чертою луча проведенной. И встречных встречая, и зная, что путь их не ваш, время на них не теряйте. Зачем обременять себя грузом чуждых вам аур? Вы к свету идите. Это путь ваш, вы не одни. С вами туда же и, быть может, вместе идут, кто мне предназначен. Вы с ними идите». «Вас мало? Но не беда, что вас мало, лишь бы были вы сильны и стойки в стремлении своем дойти до конца, ведь так много недоходящих. Заботливо черные руки расставили сети для вас и разложили приманки, и настороженно ждут, на какую польститесь, а вы мимо дети не останавливайтесь». Их цель – удержать ваше внимание на ненужном, чтобы, воспользовавшись вашей задержкой, вам вред нанести, подбросив цветок ядовитый. И красив он, и привлекателен, и видимость цветка имеет, но ядовит, и колючие шипы. Только уколет, коль в руки возьмете, и ядом наполнит он вас. Вы мимо идите, быстрее, и поступь ускорив. Вам еще долго идти, и силы надо сберечь до конца». Проходя мимо тех тупо сидящих, время на них не теряйте, ведь не они суждены. Путь ваш к владыке, к нему и идите поступью ступью твердой, не уклоняясь, не спотыкаясь и не угошая огней сердце. 513. Ноябрь 18. Друг мой, желанному времени сроки придут, но будет ли в полной готовности дух, чтобы встретить его?» Неподготовленность будет означать неспособность вместить, вместит лишь могущий вместить многое, увидеть его, желанное время, и оказаться несостоятельным. Не будет ли великой трагедией духа, ведь это все равно, что оказаться слепым среди зрячих. Другие будут видеть и знать, глаза утерявший, так и останется во тьме внешней. Никакой свет не достигнет сознания, если сердце останется во тьме. Вот почему пробужденное сердце на зорком дозоре быть должно постоянно, дабы не утратить заградительной сети, охраняющей сознание от растерзания его тьмою. Именно охранить себя надо всеми силами духа. Можно считать, что все, что вокруг, ярую склонность имеет размагничивать сердце. И это логично вполне, ибо тот, кто поднялся над жизнью, и кто больше света может вместить, чем обычные люди – Тот светильни во мраке подобен, свой свет отдающий другим и им освещающий потемки жизни. И светить можно, и должно, и надо давать, но заградительная сеть должна быть в полном порядке всегда, дабы не происходило утечка масла светильни, то есть горючего материала или фосфора духа, без которого аура не будет светиться. Даяние и охрана огня, дающего свет, – две стороны одной и той же вещи. Служение свету. Недаром в древних храмах, символе сердца, угошение пламени в нем смертью каралось. Самое ценное сберегите от растерзания и попрания его тьмою.